61. -е. Во славу дружбы. Чувство дружбы в древности считалось самым высоким, более высоким, нежели прославленная гордость стойка и мудреца, с которой только и могла она сравниться, но которое все же превосходила как чувство более святое. Прекрасный пример тому — история одного македонского царя, который преподнес в дар некоему афинскому философу, слывшему гордым нелюдимым, целый талант, каковой тот вернул ему обратно. Как же так, изумился царь, неужели у него нет друзей? Он хотел этим сказать, я чту эту гордость мудреца и независимость отшельника, но его человеческая сущность была бы достойна еще большего уважения, если бы чувство дружбы одержало победу над его гордыней. В моих глазах философ многое утратил, ибо показал, что из двух самых высоких чувств он знает только одно, другое же, самое святое, неведомо ему. Шестьдесят второе. Любовь. Любовь прощает любимому даже его вожделение. Шестьдесят третье. Женщина и музыка. От отчего эти теплые дождливые ветры навевают музыкальное настроение, когда хочется самому сочинять мелодии. Быть может, это те самые ветры, легкие порывы которых проникают в церкви и навевают женщинам мысли о любви. 64. Скептики Боюсь, что состарившиеся женщины в глубине души гораздо более скептики, нежели все мужчины. Отсутствие какой бы то ни было глубины, скольжение по поверхности считают они сущностью бытия. И потому все разговоры о добродетелях, о глубине для них не более чем хитрая уловка, прикрывающая эту истину. Всего лишь благопристойный фиговый листок, скрывающий пудендум, неприличие. То есть уступка правилам приличия и человеческой стыдливости, не более того. 65. -е. Самопожертвование Есть благородные женщины, в чем-то смиренные и кроткие, которые, не умея выразить глубокую готовность принести себя в жертву, выставляют на показ свои добродетели и стыдливость, свое самое ценное сокровище. И нередко этот подарок принимается, что, однако, не предполагает каких-либо далеко идущих обязательств по отношению к дарительницам, на которые они так рассчитывали. Какая печальная история. 66. Сила слабых. Все женщины-большие мастерицы преувеличивать свои слабости. Они проявляют здесь завидную изобретательность, дабы предстать этакой хрупкой драгоценностью, которой самая мельчайшая соринка причиняет невыносимую боль. Самое их существование должно вызывать у мужчин сознание собственной неотесанности и чувство некой вины. Так защищаются они от грубой силы и всякого проявления кулачного права. Шестьдесят Сыграть самое себя. Она полюбила его и с этого момента взирает на все с доверчивым спокойствием какой-нибудь коровы. Но горе тебе. Ведь не это притягивало его, а твое кажущееся непостоянство и загадочность. Он сам не склонен к погодным переменам. Постоянство хватало ему в избытке. Не следовало бы ей остаться в прежней роли, сыграть бесстрастное равнодушие. Разве не это подсказывает ей страсть? Виват комедия!